Три. Лев и Дева. Ведьма. Я поперхнулась риском из пакетикам, которых меня любезно угостил Коул, и сняла фетровую шляпу. Вам что, нравится оскорблять меня, детектив? Молодой мужчина лениво повернулся. Находиться со мной лицом к лицу давалось ему с таким же трудом, с каким мне выносить душный климадели или шумных ирландцев в дублинской пивнушке. Даже после всего, что свело нас вместе в этом дрянном тайском ресторане, дикости в его тигриных глазах не поубавилось ни на грамм. Правда, в отличие от дикости зверя, его дикость ничуть не устрашала. Кто станет бояться того, кто напуган сам, а Коул был напуган, кажется, постоянно. Тонкие пальцы, отстукивающие по краю стола барабанную дробь, лишний раз убеждали в этом. Раз-два, раз-два. Шаманский ритм, усыпляющий бдительность. Коул передернул плечами и поправил воротник клетчатой рубашки, еще не выглаженной после шторма в Новом Орлеане. В свете выцветшего торшера а кэри глаза подсвечивались янтарем, а кофейные кудри выглядели еще более спутанными, чем мои волосы после встречи с его котом. "Ведьма", повторил Коул, когда я снова захрустела конфетками. "Это многое объясняет. «Еще одно слово, и я уйду". М-м. "Ведьма, прекрати, что с тобой не так?" Гигантская статуя Будды подглядывала за нами из-под гирлянды красных бумажных фонариков, подмигивая в полумраке драгоценными вставками вместо глаз. Колу вновь отбил пальцами какой-то марш, длящийся целую минуту, за которую я успела слопать миску том-яма. Когда я приложила карту салфетку, он наконец-то заговорил, тихо и размеренно. Точнее, запел. Грозь рябины под окном, такой цвет ведьма красит дом. Губы, щеки и подол, все полыхает, как огонь. Зверобой, полынь, терновник, жемчуг положи на подоконник, прикрой шелком наготу, ведьма любит красоту. Лебери бяскрепива дуб, злые духи не войдут. Ведьма плачет быть беде, венок сплетет, какой и где. Васильки могила ждет, маг судьба с ней больше не сведет. Омела, ведьмин поцелуй, фиалки на свадьбе весело танцуй. Ежевика, и астра, нигде не будет безопасно. Север, запад и восток скрипка магию влечет. Железо мечи, соль морская, для ведьмы чар, проклятая награда. Любовь гони прочь в попыхах, Завидев жемчуг в женских волосах. И запаздывной погоды, перекочевавшей из Нового Орлеана, пригород здесь было не только душно и темно, но и безлюдно. Поэтому единственным, кто оглянулся на маниакальном мурлыканье коола, был повар, поджаривающий на сковороде креветки в манговом соусе. "А ты поэт", ухмыльнулась я, изображая равнодушие. "Тебя пригласили выступить на детском утреннике?" Это считалочка, поправил меня Коул. Повторить? На кой черт?» Чтобы ты поняла, как именно я узнал. произнес он почти снисходительно обводя широким жестом и мою красную шляпу с ободом из речного жемчуга, и губы, выкрашенные тонким слоем помады, и лимонное платье из стопроцентного шелка. Это называется мода, тут же парировала я. Все девушки сейчас так выглядят. Заведи инстаграм». Он наклонился, доставая из-под стола продолговатый футляр из угольно-чёрной кожи, который даже не требовалось открывать, чтобы я узнала его, и тут же протянула руки, заключая любимую скрипку в объятия. Где ты его нашел?» Забрал в полицейском участке? Поведал он, пока я гладила тонкий инструмент из лаковой ольхи. снова закрыв чехол, я опустила его под стол и привычно зажала между коленей, задушив восторженный крик. Ты возвращался в участок? уточнила я. Ага, кивнул Коул. Решил забрать тебя, когда осознал. Осознал что? Что я круглый идиот, не распознать ведьму в той, что заснула прямо на заднем сиденье моей машины. Это ведь было так очевидно. Ну вот, опять та же песня, утомленно вздохнула я. У тебя шарманку заела? Кол проигнорировал мою издевку и откинулся на спинку стула, явно не намереваясь отступать. Ведьма, шепнул он снова, чем подтвердил мое предположение о шарманке. Бред фыркнула я, уже не столько из страха оказаться разоблачённой, сколько из упрямства. Ты всегда такой странный. Да, невозмутимо признался Коул. Но вряд ли я странная девушки, которая преследует меня по всему штату только чтобы обокрасть еще разок. И раньше, чем я успела перебить его и объяснить, что все наши встречи чистая случайность, Коул выпалил: "Знаешь, именно этого мне и не хватало в заслуженный отпуск. Я остался без денег и с огромной шишкой на лбу. Огромное спасибо. Так ты в отпуске?" Задумчиво протянула я надкусывая жареную картошку, которую успела стащить из тарелки Коула. Очень странно, ты представляешь себе уикенд, охотясь на колдунов в Вуду на другом конце страны. Я лукаво прищурилась, и настал мой черед привести его в замешательство. Да, я подслушивала. Как ты вообще вышел на него? На того афроамериканца с из черепа. Ты ведь в курсе, что это был настоящий человеческий череп, да? Мы списались по интернету, пожал Коул плечами. Он ведет свой блог. В себе выражение на его лице было не так уж просто раскусить. После бесчисленных крашей и уловок все люди были для меня предсказуемы, но вот мысли Коула оказались потемками, уже не говоря о душе. Находка для кладоискателей. Непоколебимый и сосредоточенный, он в то же время производил впечатление наивного простака. Было сложно понять его. Кто в одно мгновение вызывает у тебя смех, а в другом щемящую нежность. "Я тоже кое-что видел", заявил Коул. Тот, чего ты бежала, когда чуть не угодила мне под колеса. тот парень, что преследовал тебя, тоже колдун. Он показался мне одержимым. Он бы убил тебя, если догнал. Я поперхнулась картофелем и поспешила запить его цветочным чаем. Стручок корицы, плавающий на дне чашки, горчил во рту, но не так, как желчь, что подступила к горлу от воспоминаний. Надо же. Ты впрямь его видел? Искренне удивилась я. И даже запомнил? Невозможно. Джулиан применяет чары, чтобы оставаться невидимым для смертных. Даже в детстве на Хэллоуин не забывал о них, чтобы стащить побольше мармеладу у соседей. Дельный навык. Одобрительно промочал кол, нервно жуя губы, которые и так были у него искусанными и малиново-красными. А почему ты не используешь такие же? Использую. Люди забывают меня через два дня, если только мы не увидимся снова. Это для их же безопасности, ну и моей собственной, разумеется. Кол безразлично пожал плечами, гипнотизируя взглядом свою порцию картошки, будто ожидая, что она вот-вот оживёт и станцует. "Но я-то тебя помню. А прошло как раз два дня". "Да. Ты та еще аномалия. Это мы и так поняли. Значит, ориентировка на твое имя не выйдет". Вдруг сказал он и даже почти улыбнулся, что поразило меня куда больше, чем все, что мы обсуждали до этого. Все это время его лицо практически не менялось. Я просмотрел запись камер видеонаблюдения в участке. Идея с расчёской револьвером была хороша. Правда, стажёру пришлось отпаивать бренди после истерики. Это было внушение? Иллюзия? Ты расспрашиваешь меня обо всём так, будто никогда никогда не встречал ведьм? Нет, встречал. Но ты первая, с кем мне удалось пообщаться. Обычно они сбегают. Никто не любит представителей правоохранительных органов. Ведьмам нет дела до наших законов, но именно за этим я сюда и приехал. Ты ищешь ведьму? Да. Жаль, что мне попалась только неприкаянная беглянка. Колура уронил локти на стола, чего посудов вздрогнула, как впрочем, и я. «Расскажешь, что с тобой приключилось. В ту ночь ты выглядела как жертва бытового насилия. Обычно я оказываюсь прав. Тот жуткий тип в плаще твой бывший? Бывший. Это слово пронзило меня насквозь, как копье. Горло скрутило узлом, и я поспешила отодвинуть от тебя еду, чтобы перестала мутить. Ладно. Если не хочешь изливать мне душу, то у меня накопились вопросы и по теоретической части. пробормотал Коул. Как ты делаешь это? Резко перевела стрелки я. Отличаешь людей от тех, кто выдает себя за них. Похоже, ты сталкиваешься с подобным слишком часто для рядового члена полиции. То зеркало, что ты носишь с собой, показывает тебе правду? Коул осторожно взяла риску из пакетика, первую против двадцати штук, что я уже съела. Медленно развернув ее и закинув себе в рот, посмотрел мне в глаза лишь долю секунды а затем не вынеся зрительного контакта отвернулся вообще-то я думала, что это ты мне скажешь ведьмы ведь всегда знают Все и обо всем». я давно не вхожу в их число ведьма без крови не ведьма Коул скептично вздернул бровь и мотце шарил по карманам застиранных джинсов пока не выудил нечто глянцевое и овальное Потертая бронза не обременённая изысканными украшениями была украшена черными ромбами Коул поддел ногтем крышку а спустя миг и зеркало на меня уставились два темно серых глаза Кукольное лицо в обрамлении искусственно пепельных волос почти сливалось с ними по цвету, бледное и истощённое от вечного бегства. Видишь? спросил он, держа зеркало, в котором я тщетно старалась разглядеть что-то новое помимо образа, который мне не нравился. Отражение так не считает. Все еще ведьма. Ой, погоди, зашептала я, театрально подавшись к зеркалу. Что-то вижу. Сейчас Зеленая кожа и рога. А нет, показалось, это все еще просто я. Ничего там нет, дурень. Кол нахмурился и повернул зеркальце к себе. Я успела рассмотреть, как причудливо искажаются в нем родинки на его лице и шее, похожие на шоколадную крошку в сливочном пломбире. Кол обслюнявил большой палец и заботливо потер зеркальце. "Должно быть, оно зачаровано для тебя одного", предположила я, не совладав с любопытством. "Дай-ка сюда. Смогу определить, если нет" Ощетинился Коул и захлопнул зеркальце у меня перед носом в тот момент, когда я перегнулась к нему через стол. Не в этот раз. Как скажешь. Категоричный тон Коула умерил мой пыл, а также желание помогать. Вернув в себя хладнокровие, я глотнулась из пиалы чай. Та смешная считалочка. Откуда она? Если я первая ведьма, которая согласилась с тобой говорить, ты вряд ли написал ее сам. Прикрой шелком наготу. Очень умно объедини си наши фетиши в милой песенке. Мы и впрямь славимся тяга к прекрасному. Ловко заменила я слово клептомания. Это стихотворение моей бабушки, ответил Коул, как-то смущенно, будто рассказывать о себе было для него чем-то новым и даже неприличным. В Северной Каролине, где я рос, ведьмы живет много. Неужто ведьмы Северной Каролины посещают детей? Хихикнула Яна, серьезное лицо Коула не дрогнуло. Должна же быть причина, почему твоя бабушка так боялась нас. Она не боялась покачал головой Коул, и челка спала ему на лоб, закрывая веснушки вдоль переносицы. Бабушка умерла раньше, чем я успел спросить ее об этом, но, наверное, она просто хотела, чтобы я был готов. Предупрежден, значит вооружен. Он также взял свою пиалу, и мы оба сделали глоток в гробовой тишине. Руки так и чесались тащить у Коула ключи от машины, кокетливо выглядывающий из кармана штанов. Пока он возился с десертом из сахарных каштанов, не зная, как их есть, я судорожно соображала, что делать дальше. Сбежать через окно в туалете или просто вырубить его под носом, все таки забрав ключи. Я не бью женщин. Неожиданно брякнул Коул и добавил, прежде чем я успела раскрыть рот: "Но придется, если ты все таки выберешь поднос. В туалет я тоже тебя не пущу, ведь там над раковиной, скорее всего, есть окно. Поэтому справишь нужду до следующей заправки, если надо". Вау. Невольно вспыхлясь я, чудесами дедукции, и робко уточнила угнетенная странным осознанием, что, наверное, именно так и чувствовали себя те, кого мне приходилось дурить на улицах. Секунду. Когда это мы вдруг стали попутчиками. Коул допил чай, причмокивая от сладости меда, и неловко улыбнулся, обнажая две заметную щербинку между передними зубами, которая делала его еще более очаровательным. Я возвращаюсь домой в Берлингтон и хочу спасти какую-нибудь доверчивую семью от пропажи машины и большей части наличных. Если выдвинемся сейчас, уже утром будем в городе. Кол взглянул на объедки и зачем-то завернул их в салфетку. Пока я шокированно наблюдала за этим действом, варварским даже для меня. Что? Надо же мне как-то искупить вину перед Штруделем. Твое вторжение большой стресс для него. Штруделем? Так зовут моего кота. Мы путешествуем вместе. «Ах, речь об этой свирепой буханке хлеба, которая пыталась сожрать мое лицо. Да, я помню. Кол насупился и снова сел, заметив, что я не собираюсь двигаться с места. Я правда предлагаю тебе поехать со мной. Ты ведь всё равно кочуешь из города в город. Чем тебе не очередное приключение? Ну уж нет, разозлилась я, топнув ногой. Чего ты привязался, а? Ждешь благодарности за спасение от бури? Хватит и того, что я оплатила ужин. Вообще-то фактически еще то платил я, сказал Коул. Потому что ты сделала это деньгами, которые украл у меня в Новом Орлеане. Что-нибудь от них еще осталось, кстати? Только это, я гордоливо поправила свою жемчужную шляпу. Взяла на сдачу после того, как сняла себе на ночь пентхаус. В бумажнике были все мои накопления за год и отпускные. Коул застонал. О, быстрей улыбнулась я. «Не повезло, действительно, согласился он, и я внезапно поняла, что все это время он не сводил с меня глаз, пускай предпочитая пялиться куда-то в точку между моих бровей, чтобы не была так заметна его болезненная отстраненность. Мне повезло в деньгах. «Повезет в работе. Там вообще-то не так говорится. Скажи, как такому, как ты, вообще доверили полицейский значок? Я часто говорила не впопад, а еще чаще говорила то, за что многие с радостью бы вырвали мне язык под корень. В этот раз вырвать свой язык захотелось мне самой. Как и всегда, лицо Коула не дрогнуло, но дрогнул взгляд. Он буквально остекленел, и меня обожгло так же, как его, судя по всему, обожгло мое замечание. Однако его голос остался ровным и ничем не выдал уязвленности». У меня синдром Аспергера, если ты об этом. Да, я устроился работать в полицию незаконно. Да, я каждый год откупаюсь от медицинских скринингов. И нет, диагноз не мешает мне делать мою работу. А еще я очень старательный, умный и ответственный, чтобы ты знала. Коул, я не имела в виду, и я хочу, чтобы ты поехала со мной, потому что мне позарез нужна помощь кого-то вроде тебя. В моем родном городе творится неладное. К тому же, ты можете ведь вряд ли бывала на озере Шамплейн, а Оно просто невероятное. Бескрайние воды, обтачивающие многолетние скалы, Тысяча километров безмятежной прозрачной глади, великолепие созерцательной красоты. Первозданный источник магии, который позволил группе потерянных ведьм упустить корни на одном из берегов и взрастить ковен, именовавшийся как то место, что его приютило. Там жила я. Там я и умерла. Умерла та часть моей души, которая ушла следом за семьей, разорвавшись от горя. И ни за что я не согласилась бы вернуться туда после того, как уже однажды позволила Рэйчелу говорить меня. Позволила Рэйчел там же меня и покинуть. Озеро Шамплен больше не первоисточник магической силы. Озеро Шамплен кладбище, с какого края к нему не подступись. Память заржавела, но ожила, когда я услышала эти слова. Полчаса от Шелберна и час от Шарлота. А в сумме полчаса от отсобняка Бёрлингтон входил в наше владение, как и все прибрежные города, за магический порядок, в которых отвечала верховная. Бёрлингтон моя ответственность. Я не поеду. Должно быть это прозвучало так, будто я испугана, потому что кол резко подался ко мне, повеяло запахом чая и жжёной карамели. У меня однокомнатная квартира с видом на рыбацкий причал. Начал наседать он, часто моргая. Я живу один. Ну, почти один, если не считать Штруделя. Ему по праву принадлежит диван. Но, думаю, он не станет возражать, если мы переселим его на лежанку, а тебе достанется моя кровать. Коул. Я не поеду. Кровать, кстати, ортопедическая. Коул. Ты украла у меня 2000 долларов, попытался воззвать к моей совести он. Ты сам оставил мне их. Да. Коул Зирош Кудри. Я забыл. Зеркало мне очень дорого, его пропажа вытеснила все остальное. Но это в любом случае кража исмутившись при виде моих гневно раздутых ноздрей, он тут же поднял белый флаг. Эй, я не собираюсь писать на тебя заявление. Мне просто было бы приятно, если бы ты согласилась их отработать. Не в том смысле. Кол тут же осёкся краснее. Я не знаю тебя, а ты не знаешь меня, но у нас обоих есть то, что мы можем дать друг другу. Он сел прямо и на волшебную долю секунды всё же смог заставить себя задержать взгляд на моих глазах. Твои знания и магия в обмен на временное пристанище. И что самое чудесное, тебе даже не придется ничего красть. Продукты за мой счёт. Предложение звучало сомнительно, но выгода многообещающая. Ладони вспотели от одной лишь мысли, что на свете вновь появится кто-то, на кого я могла бы положиться, как на Рейчел в свое время. Я встряхнула головой и отрезвела. Участи, которая ее привела близость со мной, никто не заслуживал, особенно Коул. Языки пламени уничтожают, уничтожают, уничтожают. Ты всего лишь человек, Коул, мягко прошептала я. Весьма необычный человек, отрицать не стану, но ты даже понятия не имеешь, в какие неприятности я могу тебя втянуть. Ты ведь не знаешь всей истории, уж тем более не знаешь, смогу ли я помочь тебе. Я не самая выдающаяся ведьма-детектив. И вообще-то я направлялась в это, так что нам не по пути. И, стараясь не понимать глаза на Коула, я быстро перехватила лямку своего рюкзака и потянулась под стол за скрипкой, чтобы сбежать. Но молния на рюкзаке предательски затрещала, из него посыпалось содержимое, завалив проход между столиками. Гастингс вздрогнул и наклонился за разлетевшимися картами Таро, выпавшими из шкатулки вместе со склянками и бельем. "Я сама", остановила я его, когда Кол поднес к лицу одну из позолоченных карт, вглядываясь в изображение веселого юнца, скачущего по холмам с узелком наперевес. "Что это?" поинтересовался Кол, не упуская карту. "Я обреченно выдохнула Это карта дурака. Ее еще называют шутом. Как видишь, карты никогда не ошибаются. язвительно подметила я, и когда кол повернул ко мне другую поднятую карту, то только подтвердил мои слова. А это Верховная жрица, олицетворение тайн и ворожбы. Поразительно. Восхитился кол, хотя о его я его в восторге лишь догадывалась, ведь он всегда говорил с одной интонацией, а выражение лица у него менялось только в моменты смущения. А если я спрошу у них о твоем преследователе, не смей Но Коул уже поднял следующую карту, и внутренности у меня скрутило. "Можешь не объяснять", тихо сказал Коул, садясь за стол с тремя картами, зажатыми между пальцев. "Я и сам вижу. Это дьявол. Чудовище, чьи рога велись так высоко вверх, что почти выходили за край рисунка. На фоне скалящегося дьявола вопили белые фигуры в цепях, преклоняя колени, низвергнутые души, заточенные в его власти. Ни одна карта не описала бы натуру Джулиана лучше, чем эта». Воспользовавшись моим замешательством, Кол наклонился и собрал все мои вещи, а затем разложил их перед собой. Убедившись, что под столом не затерялась ни одна хитрая карта, он завороженно перетасовал их, оставив уже выбранные три лежать рубашками кверху. Что ты делаешь? поинтересовалась я, на что Кол перемешал колоду еще раз. Не знаю. Наверное, пытаюсь уговорить тебя Он остановился, взвешивая колоду Таро на ладони и посмотрел куда-то мне в лоб, очевидно, чтобы изобразить зрительный контакт, который из-за синдрома Асбергера был для него ужасно сложным. Что будет, если ты поедешь в Сиэтл, как и планировала? Вдруг озвучил он и снял верхнюю карту, кладя её рядом с моим барахлом. Таро издревно служило развлечением даже для самых маленьких ведьм, потому что податливые и честные карты отвечали практически всем, кто взывал к их благосклонности. Кол уже не воспринимал карты всерьез, поэтому даже не подозревал, что играл с магией, которая ластилась к его рукам, как котенок. и отвечала она ему предельно честно. Это башня. Что она означает? Ничего хорошего. Воздух затвердел в легких и меня пригвоздило к стулу. Я молча уставилась на карты, переливающиеся в мягком свете ламп. Каменную башню на рисунке пожирало пламя, спасаясь и погибая из нее сыпались, как опадающие листья, люди, страх, отчаяние и разрушение. Это означает, что все будет, как я и задумывала. Невозмутимо солгала я, как делала уже много лет. Кол подозрительно нахмурился, но придираться не стал и перевернул следующую карту. А если ты отправишься со мной в Берлингтон? Юная дева в белоснежном одеянии, цепляющаяся за гриву льва, чья пасть была раскрыта в предостерегающем рыке, направленном против врагов. Прильнув коленем коленям девы, он служил ей, покладистый и верный. Это сила. Хорошая карта. Очень. Тогда выбор очевиден. Сила точно выглядит привлекательнее, чем руины, вынес свой вердикт Коул, с сомнением покосившись на отложенную карту башни. Я скрестила руки на груди, показывая свое недоверие. Это ничего не значит, мистер Дельфийский оракул. Ты ведь до этого дня наверняка считал, что Таро просто еще одно неплохое имя для кота. «Твоя правда", смирился Коул и отодвинул колоду, интересуясь, что еще успело вывалиться из моего рюкзака. "А что насчет этих штук?" «У Гастингса были тонкие пальцы, длиннее моих, наверное, раза в два». И поэтому он дотянулся до мешочка с рунами быстрее, чем я до его наглой физиономии. А ну лапы прочь. Это уж точно не для твоих ребяческих шалостей, рявкнула я, шлепнув его по ладони, и Коул отпрянул, отреагировав на касание так же остро, как на удар током. Сам за свое карманное зеркальце уткнул меня в землю лицом, а по чужой сумке бессовестно рыскать это, пожалуйста. Не найдя, что противопоставить моему замечанию, Коул виновато потупился и выпицнул мешочек из рук. Руны высыпались и застучали по поверхности стола я хлопнула себя ладонью по лицу. Просто ничего не трогай. Хватит. А не что вырезанный из кости? Все же не сдержался он, взяв один кубик и водя пальцами по граням. От злости у меня свело скулы. Да, из человеческой. И ты очень близок к тому, чтобы я и из тебя сделала себе какую-нибудь увеселительную финтифлюшку. Коул скептично нахмурился, не отвлекаясь от кубика с руной перт, а я бросила беглый взгляд на остальные, прежде чем смести их в горстку. Но мои руказы мерла на друнами, что сложились в тесный ряд. Берлингтон. Извини, я иногда слишком увлекаюсь. Я сейчас все соберу. Оставь. Подожди. Беркана, Соула. Почему? Куда делся предреченный Сиэтл? Я загребла все руны в ладони и встряхнув бросила. «Беркана. Соула. Берлингтон. Да вы издеваетесь, заныла я. Никогда не выбирай место самостоятельно, поняла? поклянись, что и шага без них не сделаешь, Одри. Клянусь, чтоб его. Зажмурившись на пару мгновений, чтобы собраться с мыслями перед признанием победы Коула, я наконец выдохнула и быстро вернула руну в мешок. Мне потребовалось несколько минут, чтобы перебороть гордость и сказать: "Так и быть. Я поеду с тобой в Бёрлингтон". И не давая Коулу вставить ни слова, выставила перед ним указательный палец: "Но я не стану обещать, что не уеду оттуда тогда, когда сочту нужным. Понятно?" Никаких договоренностей!» Никаких договоренностей!» Эхом отозвался Коул. Может, еще картошки закажем? Ты съела мою. Резкая смена темы ввела меня в ступор. «Новую порцию картошки еще полгода готовить будут, проворчала я. Ладно, закажем картошку с собой, так и быть. Я сложила все свои вещи в рюкзак, быстро перебирая руками, чтобы Коул не успел заметить в кипе барахла мой выпавший бюстгальтер, и подняла скрипку. А это правда, что ведьмы живут пятьсот лет? вдруг спросил Коул. Я высунула язык, запихивая в карман рюкзака свою атласную кофточку. Нет. Мы долгожители, а не бессмертные. Лет 250 или 300. Кому как повезет. Может, погнали уже, а? Или тебе прямо тут справочник по ведьмовскому житью накатать? Мы поднялись, направляясь к стойке выдачи заказов на вынос. Тучи снаружи сгущались, нагнетая мрак внутри ресторанчика. И я поспешила запахнуть пальто, чтобы не разболеться снова. Одну простуду я и так с трудом пережила. Сложив в бумажный пакет две порции жареной картошки, Кол придержал для меня дверь, пропуская вперёд. Высиливающимся ветре мы добежали до джипа, и я забросила на заднее сиденье свой багаж, метя, чтобы попасть в дремлющего кота. Протяжно мяукнув, Штрудель умостился на моем футляре, который тут же порыжел и сделался меховым, как и весь салон автомобиля. Сядешь к Штруде или ко мне? Однозначно к тебе. Я устроилась на переднем сиденье и скукожилась в кресле, как изюм, пытаясь занять удобное положение и немного расслабиться. Путешествовать с кем-то было мне в диковинку. Коул завел мотор. Перестав щепетильно вылизываться, кот спрыгнул с моей скрипки и прибрался к нам. Жирок под персиковой шерстью колыхался, и пухлые бока едва не застряли между сиденьями. Что происходит? сглотнула я, когда штрудель, размяв лапы на коленях Коула, остался чем-то недоволен и навострился перейти ко мне. Ну уж нет. Погляди. Штрудель пошел на мировую. Умилялся Коул. Что такое? Разве ведьмы не обожают кошек? Это стереотип, мрачно сказала я, стараясь не притрагиваться к вибрирующему клубку весом в 6 фунтов, который улегся мне на колени. Штрудель зевнул, и на меня сонно уставились два глаза цитрина, чуть ярче и желтее, чем глаза Коула. Убедившись, что кот действительно ластится, а не собирается взять надо мной реванш, я легонько потрепала его по холке. Хвост возмущенно вильнул, ударив меня по носу. "Вздремни", посоветовал мне кот, включая дворники. "До Берлингтона сутки пути. Только сначала что?" Коул замялся, и я невольно напряглась. Скажи, как тебя зовут на самом деле? Я лгуния, и это норма для тех, кто вынужден скрываться и выживать. Но глядя в колу в глаза, опуская он тут же и отводил их, я внезапно поняла, что устала от беспрерывной лжи, и впервые за много лет я услышала, как непривычно приятно и волнующе звучит мое собственное имя. Одред Дефо. Уголки губ Коула дрогнули, и он с нёмой удостоверения, забранный из участка в Новом Орлеане и лежащий на бардачке в бумажный пакет, Неожиданно для себя я не стала препятствовать. А я Коул Гастингс. Приятно познакомиться. Там, куда мы едем, врать и прятаться тебе не придется. Поездка в Берлингтон станет лучшим твоим решением. Вот увидишь. Это прозвучало не так искренне, как Коул пытался. Я усмехнулась, заметив красные пятна, которыми он покрылся. Судя по ним и тому, как Коул нервничая едва не выдернул с корнем рычаг передачи, заводить новых друзей ему доводилось нечасто. Джип помчался по шоссе так быстро, будто из тайского ресторана за нами гнался сам Будда. Впрочем, лучше бы это и в прайм был Будда.